— А мне что твои деньги? У меня вещь хоть три года лежит, мне в ломбард не нужно уплачивать. — Настоящее дело, Константин Федорович! Да ведь я того, с от того только, чтобы и впредь иметь с вами касательство, а не ради какого корыстья три тысячи задаточку извольте принять. Кулак вынул из-за пазуки пук засальных ассигнаций. Костанжогло прехл однокровно взял их и, не считая, сунул в задний карман своего сертука. — Хм... — подумал Чичиков, — точно как бы носовой платок. Кастан Жогла показался в дверях гостиной. Он еще более поразил Чичкова с моглостью лица, жесткостью черных волос, местами до времени посидевших, живым выражением глаз и каким-то желчным отпечатком пылкого южного происхождения.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 «Размыкать хандру». И вот Павел Иванович предложил ехать с ним. «Прекрасно», — сказал Костанжагл. «В какие же места?» — продолжал он, приветливо обращаясь к Чичкову. «Предполагаете теперь направить путь?» «Признаю», — сказал Чичков, приветливо наклоняя голову на бок и в то же время поглаживая рукой кресельную ручку. «Еду я по камес не столько по своей нужде, сколько по нужде другого». Генерал Бедрищев, близкий приятель или, можно сказать, благотворитель, просил навестить родственников. Родственники, конечно, родственниками, но, с другой стороны, так сказать, и для самого себя, потому что, точно не говоря уж о пользе, которая может быть в геморроидальном отношении, увидать свет коловращения людей есть, так сказать, живая книга, да та же наука,